Глава 5 Я не помню, как оказалась снова в доме Германа. Истерика так захватила мой разум, что на какое-то время я просто выпала из жизни. Кажется, меня несли на руках. Потом послышался женский голос, кто-то успокаивал, обещал, что все будет хорошо. Но все события смешались в один цветной калейдоскоп, и я плохо понимала, что происходит. Пришла в себя, когда мне сунули в руки большую фарфоровую чашку с чем-то весьма горячим. «Что это?» схлипывая спросила я подняв глаза на женщину с которой уже разговаривала во дворе соседского дома успокаивающий чай пей тебе это поможет прийти в себя она с сочувствием посмотрела на меня и присела в кресло мое имя эльвира можно просто эля а как тебя зовут валерия можно просто лера ответила я принюхиваясь к запаху горячего напитка в своих руках от чая шел приятный запах душистых трав нежный чуть сладковатый и очень головокружительный пей девочка пей Я сделала маленький глоточек. Напиток оказался сладким и оставлял приятное мятное послевкусие. «Тебе нравится? А может добавить сахара?» «Очень вкусно, спасибо». Поблагодарила я женщину, а потом осторожно спросила. «А где белые волчара?» «Альфа, что ли?» Смеясь, уточнила Эля. «Так его еще никто не называл. Это точно ты подметила. Наш вожак — настоящий волчара». «Да», — кивнула я. «Он самый. На улице». «Дышит свежим воздухом и пытается утихомирить своего зверя», — ответила женщина. «Позвать?» «Не надо», — я испуганно замотала головой, понимая, что пока не готова вновь встретиться с этим мужчиной лицом к лицу. «Лера, тебе не нужно бояться Германа. Он никогда не обидит тебя», — довольно убедительно произнесла Эля. «Очень скоро ты ко всему привыкнешь». Молча бросила на нее недоверчивый взгляд. Привыкнуть к такому нормальному человеку в принципе нереально, но спорить не стала. У меня было множество вопросов, и я надеялась, что Эльвира хоть немного прольет свет на все происходящее. «Эля, а ты тоже не человек?» уточнила я, вглядываясь в ее лицо и пытаясь понять, возможно ли оборотня отличить от человека по внешним признакам. «Да, как и все жители этого поселка». Она улыбнулась. «Здесь проживает наша стая». «А стаи много?» «Да, у каждого клана своя территория и вожак. Альфа». «Герман — альфа нашей стаи». «Эля, на улице ты называла меня парой. А что это означает?» «Лера, думаю, этот вопрос тебе лучше задать Герману». Ушла от ответа волчица. «Почему?» Удивленно приподняв брови, сделав глоток чая. «Это какая-то тайна?» «Нет», — покачала головой женщина. «Просто Альфа лучше сможет все тебе объяснить». «Ты уверена?» Скептически усмехнулась, подумав о том, что этот белоснежный волк может снова напугать меня, и разговаривать с ним сейчас совсем не хотелось. «Уверенно». Женщина улыбнулась. «Так, ты допивай чай, а мне пора». «Вы куда?» — подскочила я. «Не уходите, пожалуйста». «Домой? Меня ждет семья». «Не уходите!» — взмолилась я. «Не оставляйте меня с Германом наедине». «Глупышка». Эля как-то по-матерински погладела меня по голове. «Я же тебе сказала, что бояться нечего. Если что-то понадобится или появятся вопросы, ты всегда можешь прийти в мой дом. А сейчас мне действительно пора». «Уже муж за мной пришел». «А откуда ты это знаешь?» Удивилась я, потому что в дом никто не входил. «По запаху чувствую. Наша звериная сущность очень сильна, и поэтому мы живем инстинктами. Вы всех-всех можете различать по запаху?» «Всех». Женщина улыбнулась, разговаривая со мной как с ребенком неразумным. «А если обоняние пропадет?» Такое случается очень редко. Но в случае потери обоняния для нас мир теряет краски, и мы становимся как слепые. Ужасное, отвратительное состояние. Именно в такие моменты оборотни чувствуют себя особенно уязвимыми, ведь на время мы теряем нечто важное. «Ого!» – протянула я. «А в каких случаях может пропасть обоняние?» «Ну, допустим, сильное эмоциональное потрясение или при использовании ахры». «Ахра? А это что такое?» Я нахмурилась. «Такое название интересное». «Невероятно ароматная трава. Вкусная специя, которую волки очень любят». Но, к сожалению, в свежем виде ее сок перебивает все остальные запахи, и мы на некоторое время теряем обоняние. Поэтому в процессе приготовления, при использовании этой приправы, мы всегда надеваем маску и перчатки. «Надо же!» – удивилась я. «А ты мне ее покажешь? Где она растет? Никогда не слышала о такой приправе. Любопытно, как она выглядит». «Конечно покажу. Когда в следующий раз пойду в лес, я тебя обязательно возьму с собой, а потом и научу ее правильно готовить». «Думаю, Ахра придется тебе по вкусу». «Ох», — вздохнула Эля и заметно занервничала. «Заболтала ты меня совсем, а мне уже пора бежать. Муж заждался». «Эля, так все, мне действительно пора. Мы еще увидимся и поговорим». И она быстро ушла, оставив меня одну. А я, допив чай, поставила чашку на стол и подумала о том, что эта слова «охотливая женщина» может быть мне весьма полезной. «Просто нужно задавать правильные вопросы, чтобы не вызвать лишних подозрений, и я многое смогу выяснить об оборотнях и их жизни». «Ты как?» — внезапно послышался мужской голос. Резко повернувшись на него, увидела Германа, который стоял на пороге гостиной, никак не решаясь войти. «Наверное, нормально», — довольно честно ответила я. «Для человека, оказавшегося в моей ситуации». «Поговорим?» — уточнил он, и, увидев мой кивок, прошел в комнату и сел в кресло. Мужчина был напряжен, это было заметно по его натянутой спине, ходящим желвакам и нахмуренному лбу. «Валерия, я не хотел тебя напугать». В голосе Германа звенели виноватые нотки. Было понятно, что он весьма раскаивается. С одной стороны, волк меня действительно напугал, а с другой, я полностью осознала, что все происходящее не сон. «А выдыхать лед – это твоя личная особенность? Или все волки стаи это умеют делать?» «Только моя, когда я испытываю сильные негативные эмоции». «Ты сама видела, что происходит?» «Видела», — кивнула я. «И насколько хватит твоей силы? Ты можешь заморозить все вокруг?» «Не проверял». Мужчина пожал плечами. «И, если честно, не хочу этого делать. Я невольно могу навредить своей стае, а мне бы этого не хотелось сделать Каждый волк, каждая волчица мне безумно дороги. Моя обязанность как альфа защищать и оберегать свой клан. Сегодня волк впервые вырвался из-под моего контроля, и я случайно напугал тебя, но этого больше не повторится». «Герман, почему я оказалась в этом доме?» — поинтересовалась, не сводя с него пристального взгляда. «Объяснишь?» «Ты моя гостья», — расплывчато ответил мужчина. «Этот дом очень большой, для тебя подготовлена спальня. А потом я покажу тебе мой мир. Неужели тебе не интересно В ответ просто пожала плечами. «Конечно, мне было очень даже интересно, но показывать своего любопытства не стало. Ты сказал, что я попала в твой мир через портал». «Да, так и есть», — кивнул Герман. «А я могу через него вернуться домой?» «Нет», — твёрдо произнёс мужчина. «Через этот портал вернуться нельзя». «Получается, порталов несколько», — подумала я и тут же уточнила. «А через другой?» На несколько мгновений повисла пауза, и почему-то я сразу поняла, что сейчас мне солгут. «И через другие нет». «Понятно», — кивнула я, сделав в голове пометку узнать у Эли, где ещё находятся порталы и как они открываются. «Скажи, а миров много? Или только два?» «Только два». «Герман, а почему именно я попала в портал?» «Так распорядилась судьба», — ответил мужчина, и я почувствовала, что он опять мне солгал. Этот оборотень явно не хотел говорить правду, и стало понятно, что от него искренних ответов я дождусь вряд ли. Но был один вопрос, который я не могла не задать. «А кто такая пара?» Я внимательно посмотрела на мужчину, и чтобы он не стал юлить и выкручиваться, немного надавила на него. «Я хочу знать только правду. Мы оборотни, дети природы». Живем с ней в гармонии и доверяем исключительно своим инстинктам. Наша жизнь невероятно длинна, но волки могут обрести счастье и обзавестись потомством только с истинной половиной, с самкой, которой выбирает не только человек, но и его зверь. И объединившись с такой женщиной в союз, мы становимся единым целым и разделяем одну жизнь на двоих. Встретить истинную пару сложно, а иногда на ее поиски уходит вся жизнь. А бывает, что и этого времени не хватает. Вся наша жизнь – поиски. Неужели, если волк не встретил пару, то всю жизнь живет одиноким? Некоторые да, а некоторые предпочитают вступать в договорной союз. Мужчины и женщины просто живут вместе, но им никогда не будут доступны те чувства, какие испытывает волк, встретив свою истинную половину. «Герман, а сколько тебе лет?» — уточнила я. «210», — ответил он. и Если честно, сдержать эмоции в этот момент я не смогла, из моих губ сорвалось. «Офигеть! А сколько вообще живут оборотни?» «Четыреста, пятьсот?» «Долгожители доживают до 600 «Понятно», — протянула я и специально зевнула, давая понять, как безмерно утомилась. Мой собеседник сразу встрепенулся. «Валерия, ты устала? Может, приляжешь?» «Можешь называть меня Лерой», — произнесла я и поднялась. «Ты прав, мне нужно отдохнуть. Слишком много произошло событий для одного дня». «Комнату, в которой ты была, найдёшь?» «Да», — кивнула я. «По коридору вторая налево». «Да». Бегом, взбежав по лестнице, поднялась в спальню и первым делом проверила замок. Удостоверившись, что он работает, недолго думая, заперла дверь и уселась на кровать. Конечно, все происходящее было мало похоже на реальность, но белоснежного волка я видела своими глазами, и это был никто иной, как Герман. Также надо было признать тот факт, что я действительно невообразимым способом попала в другой мир. А еще, оборотень многого не договаривает, и если правильно поняла его, то я и есть для него та самая пара, которую оборотни ищут годами. Что-то мне подсказывало, что мое нахождение здесь не случайно, но как бы там ни было, задерживаться в этом мире я не собиралась». Проснувшись, сладко потянулась и, перевернувшись на другой бок, зажмурилась еще сильнее. Вставать совершенно не хотелось. «Приснится же такое!» Улыбаясь, подумала я, прячась с головы под одеяло. «Или это был не сон?» От этой мысли подскочила и поняла, что все произошло на самом деле. Непонятным образом, через портал под водой, я оказалась в другом мире, в клане оборотней, которыми управляет довольно необычный волк, обладающий весьма странными способностями, невероятной скоростью, необыкновенной ловкостью и возможностью замораживать все вокруг в тот момент, когда испытывает сильные яркие эмоции. Встав с кровати, решила как следует осмотреться, потому что вчера на это просто не было сил. В моей комнате, помимо гардеробной, оказалась просторная современная ванная с душевой кабиной и огромным зеркалом на полстены, аккуратными стопочками полотенец на полке и множеством разнообразных флакончиков с косметическими средствами. На полке я обнаружила фен, плойку, утюжок, несколько заколок и резинок, набор косметики, а также в круглые банке множество расчесок. Если честно, я была весьма удивлена. Здесь было все для удобства и комфорта любой девушки. Невольно вспомнились вчерашние слова Германа о паре, и я поняла, что этот момент надо обязательно выяснить. Но сначала решила принять душ и перевести себя в порядок, а заодно все обдумать. Вчера мне казалось, что от пережитого шока вряд ли смогу уснуть. Но, видимо, Эля что-то добавила в свой успокаивающий чай, потому что сон сморил меня почти сразу, едва я прилегла на кровать. И это мне категорически не понравилось. Не хватало, чтобы меня опаивали всякой дрянью, лишая способности к здравомыслию. Переодевшись в чистую, удобную одежду, подошла к двери. Было безумно страшно, ведь я не знала, что меня ожидает внизу, но и отсиживаться в этой спальне было бессмысленно. Она может стать моей темницей, а этого допустить никак нельзя. Я понимала, что врага надо знать изнутри, чтобы понять, как с ним бороться. Поглубже вздохнув, повернула ключ и осторожно выглянула в коридор. Вокруг стояла тишина, но разливались восхитительные ароматы еды. В животе заурчало, и я осознала, насколько голодна. Как можно тише спустилась по лестнице. Но едва оказалась в холле, со стороны гостиной появился Герман. Сегодня на нём была невероятно элегантная чёрная шёлковая рубашка и безукоризненно выглаженные брюки. Окинула его взглядом, отмечая, что этот мужчина довольно харизматичен и, наверное, даже по-своему красив. При моём появлении в его глазах я увидела радость. «Доброе утро! Как спалось?» «Доброе!» — кивнула в ответ. «Нормально!» «Завтракать будешь? Ты, наверное, весьма голодная!» потому что не ужинала. Я вечером заходил к тебе, стучал, но мне никто не открыл двери. Если правильно понимаю, за мой безмятежный сон я должна сказать спасибо Эльвире. Интересно, что она мне подмешала в чай? Ты очень нервничала, и поэтому меня можно травить всякой гадостью? Разозлилась я. Это не так. Я прошла мимо Германа в столовую, ничего не ответив на его слова. Уже понятно, что на случившееся у нас разный взгляд, и спорить я не видела смысла. Стол был накрыт на две персоны. и от всевозможных угощений. Чего здесь только не было. Блинчики, творог, разнообразные джемы в маленьких хрустальных розетках, тарелочка с сырной нарезкой и такая же с мясной, но особенно поразил невероятный аромат свежесваренного кофе. «Присаживайся». Для меня ловко отодвинули стул. Герман оказался весьма галантным кавалером. За считанные секунды передо мной появилась чашка с ароматным горячим кофе и тарелка, наполненная бутербродами с сыром, мясом и двумя блинчиками. «Ты что больше любишь, джем или сгущенку?» раздался весьма неожиданный вопрос. «То, от чего я не усну», из вредности произнесла в ответ. «Я обещаю, что этого больше не повторится», вздохнул Герман, пододвинув ко мне розетки, наполненные сладким дополнением к блинам. Сам он присел на соседний стул и наполнил свою чашку горячим кофе. Я молча смотрела то на еду, то на мужчину, а потом спросила. «А ты почему не ешь?» «Не потому, что в еду что-то добавлено», усмехнулся Герман. «Все намного проще. Я уже успел позавтракать. И ты ешь, и не думай о всякой ерунде». И как бы в подтверждении своих слов он подхватил блинчик с моей тарелки, обмакнул его в желто-золотистый джем, а затем, откусив кусочек, запил кофе. Понимая, что мне бояться нечего, приступила к завтраку. Нужно признать, что все было невероятно вкусным. И позавтракала я от души, то бишь объелась. «Понравилось?» — поинтересовался Герман, который все это время молча наблюдал за мной. «Очень». Кивнула в ответ. «Только не говори, что все это ты приготовил сам». «Не буду», — рассмеялся Герман. «Это все моя домработница. У тебя еще будет возможность с ней познакомиться». «А вот, кстати, она. Валерия, познакомься. Это Виктория». В комнату через незамеченную мною дверь вошла худенькая женщина неопределенного возраста, потому что, как вчера сказал хозяин дома, оборотни живут очень долго. На первый взгляд она показалась мне совсем молодой, но, присмотревшись, заметила морщинки возле глаз. Да едва она заговорила, стало понятно, что передо мной умудрённая жизненным опытом женщина. «Добрый день!» — мило улыбнулась она. «Добро пожаловать! Мы вас так долго ждали!» «Здравствуйте!» — растерянно кивнула я, задумавшись о том, что эту фразу я уже слышала. «Вам понравилась комната?» «Да, очень уютная спальня». «Если вам что-то понадобится, я всегда рада помочь», — услужливо произнесла женщина. «Спасибо!» «Виктория, мы уже закончили завтракать». произнес Герман, а потом, посмотрев на меня, предложил. «Может, прогуляемся? Я бы хотела с тобой поговорить». «Давай выйдем в сад? Там есть чудесная беседка. Или мы можем поговорить в гостиной?» «Идем на свежий воздух». Я поднялась и направилась к входу. Герман неотступно следовал за мной и галантно распахнул входную дверь, пропуская вперед. На улице сияло ослепительное солнце, но, несмотря на это, было весьма свежо. Видимо, ночью прошел дождь. Чуть поежившись от легкого ветерка, спустил из крыльца и посмотрел на своего спутника. «Беседка там». Он указал в сторону, где находились роскошные кусты красных и белых роз. Я прошлась по каменной дорожке и увидела среди зелени красивую большую деревянную беседку светло-коричневого цвета, обвитую со всех сторон зеленым плющом. В ней стоял плетеный столик и несколько кресел. Я заняла одно из них. Герман сел напротив меня и уточнил. «О чем ты хотела поговорить?» «Вчера я задала тебе вопрос о паре, и получила весьма объемный, исчерпывающий ответ, но ты не сказал главного». Выразительно посмотрела на него. «Эльвира назвала меня твоей парой, и я так понимаю, что оказалось в этом мире не случайно. Я искал в нашем мире истинную половину более ста лет, но все мои усилия оказались безрезультатны». Полгода назад, окончательно отчаявшись, обратился к провидице, живущей высоко в горах у лунного озера, надеясь, что она сможет ответить на вопрос, где мне искать свое счастье. Пожилая женщина провела сложный ритуал, и в воде из лунного озера я увидел тебя. Ты, моя половина, жила в другом мире, и именно поэтому мы никак не могли встретиться. Провидица сказала, что мы обязательно познакомимся, и соединит нас вода. Надо только набраться терпения и подождать. Она провела специальный лунный обряд и сказала, что едва кровь моей истинной пары попадет в воду, межмировой портал активируется. Если честно, ожидала чего угодно, но только не такого признания. Я так растерялась, что даже не нашлась, что ответить. У меня просто пропал дар речи. Некоторое время молча обдумывала услышанное, а потом поинтересовалась. А она так была уверена, что я обязательно буду возле этого озера или что порежусь, ведь я могла бы никогда не прийти к этому лесному водоему. «Лунария, так зовут провидицу, видит будущее, и она точно знала, что ты будешь у озера, войдешь в его воду и обязательно порежешься. Вчера портал активировался впервые, но очень быстро погас. Стало понятно, что что-то пошло не так, и я просто стал ждать. А сегодня портальные двери распахнулись, и ты оказалась здесь». «Замечательно», — вздохнула я. «А ты уверен, что не ошибся? Или что твоя лунария не напутала что-то?» «Уверен». Герман глубоко вздохнул, и на его лице появилась дурацкая счастливая улыбка. «Твой аромат сводит с ума как меня, так и моего зверя. Мне с трудом удается сдерживать волка, который мечтает поставить своей самке метку и сообщить всей стае о том, что он нашел свою единственную». «Какую метку?» Осторожно поинтересовалась я, уже догадываясь, что ничего хорошего не услышу. «Брачную?» — ответил Герман. «Это своеобразная метка, дающая понять всем, что женщина замужем». «Но я не хочу замуж!» «Я же обещал тебя найти и нашел. Ты моя суженая моя истинная, моя долгожданная. Я уже и не надеялся. Но теперь поиски в прошлом. Обещаю, что сделаю тебя счастливой». «Ты слышишь меня?» Невольно повысила голос. «Я не знаю тебя совершенно и замуж от тебя не собираюсь выходить. Твоя провидица ошиблась. И единственное, что я хочу сейчас, это вернуться домой». «Никакой ошибки нет. Повторюсь, твой аромат сводит меня с ума». а твой дом теперь здесь. Я не тороплю тебя. Мы обязательно познакомимся поближе. Ты узнаешь меня лучше и поймешь, что мы созданы друг для друга. Сама природа предопределила это. Герман был похож на одержимого. Он не слышал меня, и стало понятно, что этот красивый дом станет моей тюрьмой. Я была уверена, мужчина многое не договаривает и ответы на интересующие меня вопросы надо искать у кого угодно, кроме него. Мириться со своей судьбой я не собиралась, как и вступать в открытое противоборство, прекрасно понимая, что наши силы не равны, и только хитростью я смогу вернуться домой. Надо было все как следует обдумать и разработать план, а еще побольше узнать об этом мире. «Валерия, почему ты молчишь?» — послышался вопрос. «Потому что не знаю, что сказать. Все случившееся весьма неожиданно». «Ты привыкнешь», — уверенно произнес Герман. «Не знаю», — пожав плечами, поднялась. «Ты куда?» «Хочу прогуляться и осмотреть окрестности». Я сейчас все покажу. Герман вскочил. Тебе понравится наш поселок? Если ты не против, то я прогуляюсь. Мне есть о чем подумать. На лице моего собеседника появилось сомнение. Он явно не хотел отпускать меня одну, и поэтому я чуть надавила на него. Мне деваться отсюда некуда. Ты же это знаешь. Хорошо, вздохнул Герман. Я пока немного поработаю. Обед в 2 Постарайся не опаздывать. Кивнув, вышла из беседки и направилась к дому Эльвира. Надеюсь, что мне удастся поговорить с женщиной наедине.